Вопросные пункты при допросе Евросиньи были составлены самим царем. Можно с большой долей вероятности предположить, что накануне составления вопросов Евросинью в Петропавловской крепости навестил Толстой на предмет выяснения, какими сведениями она располагает. Это наблюдение вытекает из содержания вопросов. Вот что интересовало царя. О письмах. Кто... Писали из русских и иноземцев, и сколько раз в Тироле и в Неаполе? О ком добрые речи говаривал, и на кого надежду имел? Из архиереев кого хвалил, и что про кого говаривал? Как у матери был, что он говорил, драл ли какие письма?» Возможно также, что Петр Андреевич подсказал Ефросине, как надлежит отвечать на вопросы, чтобы угодить царю. Согласно донесению Плеера, царь велел доставить любовницу царевича в закрытой шлюпке и тайно допросил ее, после чего велел отправить ее в крепость. Возможно, разговор этот не был оформлен документом и носил предварительный характер. Ответы Ефросиньи настолько существенны и сообщают такие исключительные сведения, укрепившие веру царя в то, что в лице сына он имеет дело с человеком, питавшим к нему и ко всем его начинаниям глубокую неприязнь, что они достойны полного воспроизведения. Показания заканчиваются словами, что они написаны своеручно Ефросиньей. Но это заявление вызывает сомнения. Малограмотная любовница не могла так четко и грамотно изложить все, что она знала. Отсюда еще одна догадка. Показания сочинял Толстой вместе с Ефросиньей. Число в показаниях Ефросиньи не обозначено. Но допрос был снят ранее, 12 мая. В этот день показания были предъявлены царевичу Алексею. Итак... Вот что отвечала Ефросинья на вопросы царя. Письма, царевич. Писал из крепости, а при том никакого иноземца не было, а были только я, деон да царевич, да брат мой. описал по-русски. Описано не на первых днях, а гораздо спустя после того, как в крепость посадили. Также писал и к цесарю с жалобами на государя. А что в то же время, как и вышеописанное, писал. Он же сказывал мне, что в войске бунт, и то из курантных ведомостей, а что близко Москвы, то из писем прямых. Как была прицаревич и жила в Эренберге с ним, приходили немецкие письма с три через генерала и секретаря. Описывал в Неаполе русские письма, а к кому – не знаю. Только слышала я от царевича, что писал к архиереям из крепости, а к кому – не знаю, и писал незадолго до прибытия Толстого. К цесарю царевич писал жалобы на отца многожды, и когда он слыхал о смущении в Мекленбурге, тогда о том радовался и всегда желал наследства – И для того и ушел, и в разговорах говорил мне, что де все ему злодействовали, кроме Шафирова и Толстого. А вось, либо де Бог нам даст случай с радостью возвратиться. Царевич из Неаполя к Цесарю жалобы на отца писал многожды. А перед приездом к нам господина Толстого незадолго а именно в середине нашей бытности в крепости. Как уже можно было на то письмо и ответу быть Он, царевич, писал к Архерею письмо по-русски из крепости, а при том никакого иноземца не было. А были только он, царевич, да я, да брат мой. И писал он то письмо не на первых днях, как мы в крепость посажены, но гораздо спустя, также и с жалобами к он Царевич писал чаю в то время, как и вышеописанное письмо писал к архиерею. А первое письма писал он, царевич, к двум архиереям не в крепости, еще до оной, будучи в квартире, а к которым не сказал, и писал прежде того письма задолго. Он же царевич... Сказывал мне о возмущении что будто в мекленбурге войски бунт и то из ведомости а потом будто близко москвы из с писем а от кого не сказал и радовался тому и говорил вот где бог делает свое и как услышал в курантах что государя меньшой сын царевич был болен говаривал мне так вот где видишь что бог делает «Батюшка делает свое, а Бог — свое». И наследство желал прилежно. А ушел где он, царевич, от того, будто государь искал всячески, чтоб ему, царевичу, живу не быть. А сказывал где ему Кикин, будто он слыхал, как государю говорили о том князь Василий Долгорукой. «Он же царевич, говаривал со мною о сенатах». Хотя де батюшка и делает, что хочет, только как еще сенаты похотят. Чаю де сенаты и не сделают, что хочет батюшка. И надежду имел на сенаторей, а на кого именно не сказал. А про побег царевичев ведали, что он сам мне сказывал четверо – Кикин, Афанасьев, Дубровский да царевна Мария Алексеевна. А об архиереях он говаривал и одного хвалил, а кого – не упомню. И письма, которые он к ним писал, говорил мне, что те письма писал и посылал для того, чтобы в Петербурге их подметывать, подбрасывать, а иные архиереям подавать, а не сказал кому. Он же мне говаривал, «Я де старых всех переведу, а изберу себе новых по своей воле». И когда я его спрашивала против того, что «кто у тебя друзей?», и он мне говорил, что «де тебе сказывать, ты де не знаешь. Все, де где ты жила у учителя Никифора Вяземского, и других, где ты никого не знаешь, а сказывать де тебе не для чего». Царевич же мне сказывал, что он от отца для того ушел, что где отец к нему был немилостив, и как мог искал, чтобы живот его прекратить, и хотел лишить наследства. К тому же, когда во время корабельного спуска всегда его поили смертно и заставляли стоять на морозе, и от того, де он и ушел, чтобы ему жить в покое. «Чтобы ему жить в покое, доколе отец жив будет, и наследство он, царевич, весьма желал и постричься отнюдь не хотел. Да он же, царевич, говаривал, когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Петербург оставит простой город».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 И когда слыхал, о каких видениях или читал в курантах, что в Петербурге тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина не даром. Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет. Он же говаривал, «Отец мой не знаю, за что меня не любит, и хочет наследником учинить брата моего, а он еще младенец, «И надеется отец мой, что жена его, а моя мачеха, умна, и когда учиняясь ей умрет, то где будет бабье царство, и добра не будет, а будет смятение. Иные станут за брата, а иные за меня. И я его спрашивала, кто за тебя станет, и он мне говаривал, что де тебе сказывать, ты их не знаешь». А иногда и молвит о каком-нибудь человеке, и я стану спрашивать, каков он чину и как прозвище, и он говаривал, что же тебе и сказывать, когда ты никого не знаешь. Он же говорил мне в Эренберге, что хотел он ехать в некакие вольные города» а приговаривал ему о том или Дубровский, или иной кто, не упомню. А когда господин Толстой приехал в Неаполь, и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе Римскому, но я его удержала. И когда уже намерился ехать к отцу, и в самый тот день, когда из крепости Сент-Эльма выезжал, отдал мне письма черные, каковы он писал к цесарю с на отца и хотел их показывать Вицерою Неапольскому, однако ж велел мне он и письма сжечь, и я их сожгла. Описаны были все по-русски, и было их много. А все ли были писаны к цесарю, того я не знаю». Понеже прочитать их не могла для того, что писаны были связаны, к тому ж и время было коротко. А когда еще те письма не были сожжены, приходил к нему царевичу секретарь Вицероя Неапольского, и царевич из тех писем сказывал ему некоторые слова по-немецки. И он, секретарь, записывал и написал один лист – А тех писем было всех листов с пять, а сие все писала я, Ефросинья Фёдорова дочь, своей рукою».